Отвечают ему козы, «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали». А одна коза отвечает,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 А одна коза всё своё. Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под берёзкой не лежала. А как бежала через мосточку, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Пуще прежнего рассердился старик. Прогнал старуху с глаз долой.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 Как мне не плакать? забрала коза мою избушку, меня выгнала. Пойдем, я твоему горе помогу. Подошли они к избушке, петух постучался. Тук-тук, кто в избушке? А коза ему с печи. Я коза-дереза, за три гроша куплено, полбока лоплено, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. А петух как вскочит на порог, да как закричит, «Я иду в сапожках, в золотых сережках, Несу косу, твою голову снесу, По сауне плечи, полезай с печи!» Коза испугалась, да со страху упала с печи и губилась. А зайка с петушком стали в избушке жить да быть, да рыбу ловить.